Глава четырнадцатая. Конквистадор. «Вы кого-то убили?» спросила Анна. «Польщен, что первым делом вам пришло в голову это. По вашему я похож на убийцу». «Не думаю, что, чтобы им стать, надо иметь какой-то особенный облик». «Мне жаль вас разочаровывать, но преступление мне не по душе». «Хватит тянуть кота за хвост. Вы скажете, что творили? «Я только и делаю, что говорю, но вы задаете слишком много вопросов», парировал Мич. «Вы действительно хотите играть в эту игру?» Когда я был студентом, мой однокурсник однажды явился на занятие с распухшим носом. Все решили, что он подрался, защищая свою честь. Вокруг него уже сияла ослепительная аура. Болван не выдержал и признался, что получил по лицу ручкой мотоцикла, когда менял колесо. Аура тут же исчезла, как и запасное колесо. «Вы загремели в тюрьму за проколотое колесо?» Я устраивал в подвале своего магазина сеансы чтения для студентов. «Разве это преступление?» «Преступлением считалась торговля запрещенными книгами. Я бы мог отделаться штрафом или закрытием магазина в административном порядке. Но прокурору нужен был карьерный трамплин. Вот он и превратил мое дело в назидание для других». «Что еще за запрещенные книги?» Спросила Анна, уверенная, что ее разыгрывают. «Тех, которых были отступления от нормы, продиктованные власть придержащими». Романы, покушавшиеся на их убеждения, на их представления об обществе. Кто угодно мог донести на любое произведение, сочтя его неподобающим. Достаточно было заполнить формуляр, чтобы книгу изъяли из библиотек. Та, которая вы у меня купили, была как раз из таких. Наверняка я колебался, расставаться ли с ней. Надеюсь, вы были искренними, говоря, что она вам понравилась. «Вы серьезно? Анна поняла по его взгляду, что он не шутит. Она заказала еще водки, выпила рюмку залпом и поставила ее на стол с видом пирата, решившего капитулировать. «Припоминаю, я тогда сказала вам, что мне нужно доброжелательное сопровождение в пути. Мне не пришло в голову, что вы превратили меня в свою сообщницу». Под запретом была продажа, а не чтение. «Кто придумал такой абсурдный закон?» «Настоящая загадка не в этом, а в том, как люди согласились на его применение». Не понадобилось время, чтобы понять, что со мной произошло. А времени у меня было хоть отбавляй. Тиранам нужно тираническое государство. Для достижения своих целей они дают множество людей мелкие задания, которые не кажутся тем предосудительными. Каждый берется за свое задание сознанием дела в расчете на вознаграждение, премию, продвижение по службе. Полицейские, пришедшие меня арестовать, просто делали свою работу. Они задержали правонарушителя, и их сон потом ничто не тревожило. То же самое относится к секретарю суда, к присяжным, к судье, к водителю автобуса, доставившему меня в тюрьму. Вот так и утверждаются авторитарные режимы, дробя ответственность, чтобы никто не отдавал себе отчет, что служит винтиком гнусного механизма. А прокурор? Этот объяснил бы вам, что обеспечил торжество закона и что моя судьба не помешала ему приспокойно вернуться домой и уснуть вечер того дня, когда он вынес мне приговор. Анна странно на него поглядывала. Она уже долго молчала, и меч устала, в конце концов, не по себе. «Вам что-то не понравилось в том, что я наговорил?» — спросил он. «Ничего подобного, просто задумалась. Если вам неприятно общество бывшего заключенного, не беспокойтесь, я вполне это понимаю». «Я ничуть не беспокоюсь, говорю же. Я не вижу вас, преступника». «Почему вы так говорите?» «Я на минуту поставила себя на ваше место». «Ну и как?» «Сколько времени вы провели в тюрьме?» «Пять лет». «Пять лет за книги?» Она повысила голос за соседними столиками, даже оглянулись на ее крик. «Вряд ли я устояла бы, чтобы с ними поквитаться», пришла она почти на шепот. «Правда?» — удивился Мич. «Правда», — подтвердила она с обезоруживающей искренностью. «Кто вам сказал, что я устоял?» «Вы голодны?» «Страшно проголодалась», — призналась Анна. Мич протянул ей меню, но она положила его на стол, даже не взглянув, и предложила пойти еще куда-нибудь. Ресторан, куда она его привела, резко отличался от любимых заведений Матильды. Сюда ходили в основном завсегдатые, знавшие официантов по именам. Через большие окна внутрь проникал синеватый вечерний свет, отражавшийся в обрамленных старинными шторами зеркалах. Вся атмосфера отдавала Мадридам былых времен. Обстановка... Конквистадория была веселая, кухня в стиле фьюжн. Анна пришла в восторг от спаржи по рецепту дворца «Аранхуэс». Здешняя еда была далека от скучной классики трех кузенов, и Анна решила, что здесь Хосе развернулся в полную силу. Невероятно. Мич с наслаждением зажмурился и вытер губы. Как называется мое блюдо? Запеченный поросенок, ответил Анна отсутствующим тоном. У вас претензии к запеченным поросетам? Шеф... «Священно действующий на кухне был моим близким другом». «Вы больше не дружите?» Спросил Мич, для которого эта трапеза походила необычностью на ужин на траве под сумеречным небом. «Это было в прошлой жизни». «Понимая, вы привели меня ужинать к вашему бывшему». «Ничего вы не понимаете. Мы с ним были сообщниками, но нам обоим не хватило отваги». «Кому больше, ему или вам?» «Обоим. Это сложнее, чем вы способны представить». Я ничего и не пытаюсь представлять. Раз это так сложно, зачем было сюда приходить? Предпочитаете сменить тему? Мы не знаем друг друга, но у меня нет никакого желания вас обманывать. Вы уже многое знаете обо мне, а я о вас не знаю почти ничего. Попытайтесь увидеть во мне такого же доброжелательного собеседника, каким были для вас мамы и Фукаэри. Вы помните всех персонажей книг, которые советуете читать? Всех произведших на меня впечатление. У Хасе возникли проблемы из-за меня. Я уехала и больше ничего о нем не слышала. Я немного побаиваясь новой встречи с ним. Она смелости и пришла сюда с вами. Мечу тоже потребовалась смелость, чтобы продолжить копать. Вы давали ему знать о себе? Говорю же, это осталось в прошлой жизни. Проблемы, которые вы упоминаете, как-то связаны с отъездом, о котором вы не хотите распространяться. По выражению лица нельзя было понять, как она относится к его вопросу, Подбородок слегка дрожал, рука слепо нашарила стоявший прямо перед ней бокал. Взгляд был устремлен на направлявшегося к ним широкоплечего мужчину. Особо быстро поприветствовал Мича, как приветствует тех, кому не намерено уделять внимание, и обратился к Анне. «Что ты здесь делаешь?» «Понимаю, ты на меня зол. Мне очень стыдно, но поверь, еще сегодня утром я ничего не знала». «За что мне на тебя злиться?» — спросил он, наклоняясь к их столику. «За то, что произошло?» «О чем ты говоришь, Анна? Моя жизнь не имеет к себе никакого отношения». Вальтер упомянул серьезное происшествие в ресторане, и я подумала... Хосе удивленно покачал головой. «Ты слишком много думаешь. Не надо думать слух». Я понятно выразился. Он недовольно покосился на Мича. «Я врезал шеф-повару трех кузенов по физиономии. Он давно напрашивался, получил по заслугам. Даже если после этого мне пришлось несладко, теперь я сто раз счастливее». «Здесь я сам, шеф, и горжусь блюдами моей кухни». «Они ни с чем не сравнимы». Ставил мич, чтобы смягчить ситуацию. Ася опустился на диванчик, налил себе вина в бокал Анны, выпил и тяжело вздохнул. «Слушай, зачем ты вернулась?» «Так было нужно. Почему это тебя так задевает?» «У твоего отъезда были последствия. Они пришли в ресторан, всех допросили и...» Он осекся и покосился на мича. «И?» Подстегнула его Анна. Они потребовали список сотрудников, интересовались уволившимися после инцидента. Через две недели пришел сыщик, чтобы расспросить меня о тебе. От него я узнал, что ты исчезла. Сама понимаешь, я ничего ему не сказал, но я был не единственный, кому он приставал. С тех пор много воды утекло, но они никогда не закроют это дело. Я тебя предупредил, а дальше ты, как всегда, поступишь по-своему. Вам правда понравился ужин? Правда, еще как. Поспешил ответить Мич. Ассе сохранил невозмутимость, что случалось с ним нечасто, вернее никогда, и означало удовлетворение. Он встал, поцеловал руку Ане, с прежним безразличием попрощался с Мичем и удалился в кухню. Мич хотел оплатить счет, но официант отказался принять деньги, объяснив, что они гости заведения. Мич и Анна вышли из ресторана и зашагали рядышком. Вечер выдался теплый. Что произошло в трех кузенах? Чтобы полиция. Анна посмотрела на него так строго, что он прервался на полусловие. В ее глазах читался призыв к молчанию, тайна которого известна только женщинам. Она остановила такси, поблагодарила Митча за неожиданный вечер и села в машину. «Подумайте, что я буду читать дальше. Мне нужен новый спутник!» — крикнула она в окно отъезжающего такси. Меч сунул руки в карманы и зашагал на вокзал. Уже на ближайшем перекрестке на него обрушилось одиночество — как холодящий душу земний дождь.